Глава двадцать девятая. Цена ошибки. Малыш есть хочешь? Я прижала к себе сына, глубоко втягивая его запах. Кажется, мне никогда не надоест так делать. в д ы х а т ь этот самый родной в мире аромат. Петья активно закивал, и я подтянула рюкзак, достала из него контейнер с бутербродом с сыром и нарезанные дольками яблоко. Ешь над полотенчиком, зайчик. п о с т е л и л а ребенку на коленки небольшое льняное полотенце, чтобы он и не испачкался и не насорил в постели. Да, показал п е т я на мой смартфон, требуя включить любимый мультик «Протрактор». Хорошо, согласилась я и поставив звук не громко, включила его любимую серию. п е т я взял бутерброды и стал есть, с улыбкой глядя мультфильм. Он видел эту серию уже, наверное, сотню раз, но каждый раз ей ужасно радовался. Я откинулась спиной на стенку купе и прикрыла глаза, положив ладонь на ножку сына. Всегда, всегда нужно контролировать, что он рядом. Для меня это важно, особенно сейчас. Мерный стук колес поезда успокаивал и убаюкивал, давая ложное ощущение безопасности. Мы с п е т е уже дважды пересели по пути до Тулы, где я решила остановиться. Специально выбрала маршрут с пересадками, так следов меньше. Покупала взрослые и д е т с к и й б и л е т на свое имя сразу на два противоположных направления, чтобы сбить со следа как только возможно. Я почему-то все же уверенно пришла к мысли, что та женщина в парке у к о ф е й н и была там не просто так. За мной наблюдали. Вопрос только, как давно, с какой целью. Нафис у з н а л о р е б ё н к е и решил приглядывать за нами. Очень маловероятно. Он восточный принц, выросший на воспитании и традициях своей страны, своей культуры и веры. Вряд ли бы он позволил своему сыну быть вдалеке от него. Но был у меня в голове и другой вариант. А что, если следили за нами не по указке Нафиса? Что если с а ф а н надала мне избежать, но решила придержать к о з ы р ь в рукаве? и л и рассказала все брату шейха, с которым н а ф и с на тот момент почти враждовал. Как знать, во что это вылилось и что сейчас между ними? Чтобы я не делала, как бы н и старалась обеспечить ребенку полную безопасность, у меня не получалось, и это приводило меня в состояние постоянной фоновой бесконечной тревоги. в ы с а с ы в а ю щ е й жизненные силы. Я понимала, что могу вот так не спускать с пяти глаз, вот так как сейчас придерживать его за ногу, только пока он совсем маленький. Но придёт время ему идти в школу, у него появятся друзья, приятели, когда-то и девушка. В конце концов, когда-то он станет взрослым. Нельзя ломать его психику из-за того, что мне страшно. но факт остается фактом мои страхи не беспочвенные резко дернувшись поезд вдруг остановился п и т я даже не отреагировал продолжая смотреть мультик и х р у с т е т ь яблоком а у меня в груди ёкнуло мы не должны были сейчас останавливаться ближайшая станция согласно приложению где-то в двух часах пути я подползла к окну и посмотрела Действительно, виднелось только бескрайнее поле и столбы с проводами. В коридоре послышался шум, хлопанье дверей и голоса. Из услышанных разговоров я сделала вывод, что это соседи пытаются узнать у проводников причину внеплановой остановки. Через 10 минут мы снова тронулись, и час спустя я смогла немного расслабиться. Мало ли какая была техническая необходимость, что пришлось сделать вынужденную остановку. Я достала свой ноутбук и попыталась сконцентрироваться на новом заказе. Мне нужно было сделать уникальную статью для сайта о детском питании. В теме я разбиралась, учитывая, что сама н е т а к д а в н о изучала все марки, их составы, пользу и так далее. Поработав около часа, я поняла, что время уже близилось к ночи и пора было укладываться спать. Петя выпил упаковку снежка с галетками и умостился у меня под боком. Я хоть и выкупила все купе, но спать, конечно же, сына отдельно класть не собиралась. Козики, мама, попросил рассказать свою любимую сказку Петя. Я обняла его, прикрыла одеялом и начала тихо рассказывать сказку. на середине которой он уже засопел. Меня тоже клонило в сон. Я проверила нет ли сообщений в рабочей почте, поставила будильник и, поцеловав п е т ю в п р о х л а д н о й лобик, уснула и сама. Скинулась я от того, что мозг сигналил о дичайшем чувстве опасности. Не знаю какие включились механизмы, но пожарная тревога, от которой лопаются барабанные перепонки, п о с и л е свои куда слабее. р у к о й рядом я нащупала вместо сына пустоту, еще теплую постель, а в темноте купе увидела, что его спящего держит на руках какой-то мужчина. Крик застрял в горле в момент, когда к моему рту прижалась тряпка с едким запахом и меня толкнула в тяжелую темноту. Очнувшись, я была полностью дезориентирована, боль в затылке. но не от удара, скорее от того наркотического вещества, которое меня вынудили вдохнуть головокружение и тошнота. Попытавшись пошевелиться, я поняла, что мои руки связаны за спиной и прикреплены к чему-то, судя по всему, к спинке стула, как и ноги. Повязка на глазах не давала увидеть, где я нахожусь. Я была в ужасе, бешеный пульс отдавался в ушах, дыхание сбивалось. Мысли о том, где Петя и что с ним, в чьи руки мы попали и что будет дальше, налезали друг на дружку, и казалось, будто моя голова сейчас лопнет. Я попыталась взять над собой контроль, выровнять дыхание хотя бы немного, сконцентрироваться на тех чувствах, что были мне доступны: запах, не резкий, не з а т х л ы й значит, не подвал, звуки, тихо. Тепло. Но вдруг я поняла, что в комнате не одна, будто кожа ощутила на себе чей-то взгляд. Где мой сын? Спросила я, насколько смогла твердая, но горло засоднило, словно обожженное. Что с ним? С ним все хорошо, ответил до боли знакомый голос. Только теперь в нем сквозила не нежность, а с т а л и презрение. И он там, где должен быть. н а ф и с Выдохнула я и голос сел окончательно. Для тебя, мой господин Харип, ты утратила право называть меня по имени. Прошу тебя, прошептала я, потому что говорить больше не получалось. И это право ты тоже утратила. В его голосе не было и оттенка былого бархата. Со мной в комнате будто находился совершенно другой человек, но это был он. Ты меня предала, Хрип, а я п р е д а т е л ь с т в о не прощаю. Столько чувств, которые я годами держала под контролем, столько воспоминаний вспыхнули б о л ь ю Повязка на глазах стала влажной от слез. У меня были причины н а мой господин. Были. Мне тоже было очень больно, но выбора не было. Выбор есть всегда. Разве ты мне его оставил, когда опоил и увез свою страну без спроса? Я замолчала и прикусила щеку изнутри, осознавая, что перехожу черту, особенно в нынешней ситуации. Вызвать его гнев не самое лучшее решение, но в груди так клокотало, так болело. Было так страшно. Я успела лишь вдохнуть, когда услышала его шаги, вздрогнула, когда он хватил меня за подбородок и сжал его, сдернул повязку, которая больно зацепила волосы, и посмотрел в глаза. Сначала я зажмурилась от яркого света, но потом прикипела взглядом к лицу Нафиза. Это был уже совсем не тот мужчина, которым я его помнила. Не мой нежный принц из восточной сказки. Он изменился, сильно. В черных глазах плескалась тьма, губы сжаты, черты лица заострились. В нем п р о с т у п а л а жесткость, если не жестокость. Что же с ним произошло за эти несколько лет? Неужели этой ужасной метаморфозе причиной с т а л а я и мой побег? Я бросил к твоим ногам все. Его голос. До этого холодный и спокойный дрогнул яростью. Что бы ты ни просила, чего бы ни пожелала, был готов на в с ё А ты растоптала моё сердце и мою гордость, опозорила, ты лишила меня сына Харип. Прости, рыдания я больше сдержать не могла, всхлипнула и закрыла глаза. Прости меня, Нафис, но я не могла поступить иначе. Меня пытались убить, меня и нашего сына. Я должна была спасти его. Тогда почему ты не пришла ко мне? Он отступил на шаг. Его тоже хлестало эмоциями. Считаешь, я бы не смог защитить вас? А если бы не смог? Я тоже сорвалась на крик, дернула связанные руки, от чего острые края скотча впились в кожу. Ты хоть понимаешь цену этой ошибки? то, что я ему не доверилась, хлеснула т по его самолюбию. Он будто о к а м е н е л лицо стало бледным и злым. А теперь ты сполна познаешь цену своей ошибки, Херип. Он бросил мне эту фразу в лицо и быстрым шагом вышел за дверь, проигнорировав мой крик ему вслед.